Тем временем писатель доктор Пфистер, весь во власти мрачных дум, злой, озабоченный, словно непрекаянный, бродил по зал. Разговор с кронпринцем укрепил его пошатнувшуюся было веру в славный баварский народ. Но потом кронпринц уехал, такой милый, порядочный человек. И все-таки, если говорить откровенно, Не сдержал своего королевского слова. Как и у всех остальных, у него для Иоганны нашлись одни лишь ничего не значащие слова. Творится беззаконие, и все молчат, мирятся с ним, покрывают его. Наклонив свою большую, рыжеватую с проседью голову, этот коренастый человек уныло бродил по залу. Фрак на его неуклюжей фигуре сидел нескладно, он непрерывно путался в складках нелепого венецианского плаща. Его маленькая, пухленькая, заботливая жена обеспокоенно хлопотала и суетилась вокруг него. Он тяжело дышал и не получал никакого удовольствия от этого бала, но и домой его тоже не тянуло. Там все эти жизнелюбивые ценцы, зепли, врони ждали, когда он в последний раз коснется их рукой мастера. Конечно же, все у него получится, как и было задумано, рука у него набита, но сегодня это его не радовало. Наконец он забрел в погребок и очутился за столиком Орфея Грейдерера. Тот икнул и уважительно назвал Пфистерора главным поставщиком баварского уюта. Показал на бело-синие ромбики полотнищ, которыми были задрапированы стены. Белые и синие цвета баварии убежденный важно, объявил он. Оба они стали превозносить друг друга до небес. Художник Грейдерер доверительно сообщил собеседнику, как скучно работать на потребу обывателя. Господин Пфистерер, Задумчиво кивнул головой в знак согласия, но как раз это согласие вдруг вывело Грейдера из себя. Настроение его резко изменилось, он разозлился. Его маленькие глазки на мужицком в глубоких морщинах лице радостно загорелись мстительным огнем. Каркающим, недружелюбным голосом он тихо со скрытым подвохом сказал, «Видите ли, господин хороший, есть два вида воздействия — в вширь и вглубь». Он повторил это несколько раз, беспрестанно похлопывая по коленке в конец растерявшегося Пфистерера, пока тот окончательно не впал в меланхолию. Затем художник Грейдерер отправился в туалет. Он стоял, качаясь из стороны в сторону, костюм Орфея пришел в полный беспорядок, держась за палку от метлы, увенчанную еловой шишкой, начал блевать. В перерывах между приступами рвоты он настойчиво в чем-то убеждал председателя земельного суда Гартля. Ему, Грейдереру, известно, что большеголовые всегда терпеть его не могли, но теперь к нему пришел успех, и придется им быть полюбезнее». Бело-синяя ⁇ это цвета Баварии, а зеленым гадят майские жуки. Уважаемый господин судья, тонкое бестие, он должен еще выпить шампанского с ним, грейдерером и с курочками. Доктор Гартль слушал, он тоже был в подпитии, и с философски грустной усмешкой смотрел на развращенность этой республиканской эпохи. «Нагадить не значит написать картину», — одернул он художника. Иоганна после ухода Тюверлена, оставшись одна, сидела бледно, закусив верхнюю губу, ведь она вовсе не хотела с ним ссориться. Она так ждала этого вечера, была уверена, что непременно уладит то дурацкое недоразумение и восстановит прежние отношения с Тюверленом. И вот теперь по собственной безмерной глупости она все бесповоротно испортила. И что совсем обидно, правда ведь он. Она сама себе была противна из-за своего невероятно глупого поведения. А он был ей противен своей правотой. Кстати, как обстоят ее собственные денежные дела? Намного более скверно и запутанно, чем его. В переполнявшие ее ярость, стыд, раскаяние, осторожно вкралась черная, изысканная, слегка располневшая привидение — господин Гесрейтер. Тогда, показывая ей южно-германскую керамику, он допустил ошибку. Он сознает это. Во всем был виноват он один. И вот сейчас она сидит здесь, явно чем-то расстроена, нуждающаяся в утешении какой удобный случай, исправить свою ошибку. У него сразу потеплело на душе, Когда он увидел ее, сидящей в одиночестве, он с радостью понял, что чувство, испытываемое им к Иоганне, куда сильнее мимолетного желания, которое едва он проводил ночь с женщиной, слабело и утихало. Он был уже не молод, жизнь Жуира притупила его чувства, охладила их. Он потерял почти всякую надежду, что сможет когда-нибудь воспылать подлинной страстью. Сейчас он с сердечной нежностью стал ухаживать за Иоганной, Трепетно. Она же после резких беспощадных слов Тюверлена с удовольствием принимала его деликатную заботу. Он был любезен, без навязчивости и несколько по-старомодному остроумен забавен.